Глава 26. Возвращение. Но наши приключения на этом не закончились. В аэропорту Абуджи нас встречал посол, но уехать вместе с ним в резиденцию нам не дали. Выяснилось, что нас ждут на пресс-конференции в главном штабе военно-морских сил. Там нас встретил эскорт военных моряков. Никакие попытки сослаться на нашу усталость и необходимость медицинского осмотра и помощи в расчет не принимались. Едва удалось договориться, чтобы мы поехали в машине посольства. Во дворе штаба бродили репортеры. Они в наши планы никак не входили. И поэтому мы встали поодаль от входа. Нас пригласили в здание. Подниматься наверх пришлось по лестнице, этаж это к седьмой. Далось нам это нелегко, все-таки мышцы за ночь успели расслабиться, и ноги не слушались. Повезло, что хоть ботинки сменили на легкие кроссовки. Но и они тяжелым грузом висели на ногах. Нас проводили в небольшую комнату и сказали, что у нас будет пресс-конференция с журналистами. Минуту спустя... В комнату буквально ворвался посол Российской Федерации в Нигерии. Для нас это было спасением. Он жестко заявил, что мы не будем отвечать ни на какие вопросы, если есть желание проводить пресс-конференцию, то только в его присутствии. По-видимому, в планы моряков это не входило. Они ушли совещаться. Мы подождали минут 15, после чего нам сообщили, что мы едем... в Министерство обороны. Снова эскорт. На выезде мы успели заметить, что машина посла была заблокирована, и наш кортеж умчал без нее. Приехав на место, мы постарались потянуть время, медленно выгружаясь из машины. И недаром. Машина посла тормознула невдалеке от нас, и он, выскочив из машины, успел примкнуть к нашей группе. Я вздохнул с облегчением. Самым неподходящим в нашей ситуации было выступать сейчас с какими-либо заявлениями. Наша линия не была согласована ни с посольством, ни с компанией. Мне все это начинало уже порядком надоедать. В резиденции меня ждали Марина и дети. И я всем сердцем и душой стремился туда. С трудом передвигая ноги, Мы вскарабкались по лестнице на какой-то этаж Министерства обороны. И нас проводили в комнату, где уже толпились журналисты и операторы с камерами. Нам отвели место за столом. Рядом с нами сел и посол. Вошел министр обороны и с ходу заговорил. Его речь была на удивление простой, без присущей большинству нигерийцев напыщенности. Суть его слов сводилась к тому, что мы освободились сами. А заслуга военных лишь в том, к сожалению, что они доставили нас в порт Харкорт. Он тут же пообещал предпринять все меры, чтобы подобные захваты не повторились в будущем. Посол со своей стороны поблагодарил военных за оказанную помощь. Так, наконец, протокол был соблюден, и мы, загрузившись в машину, понеслись в резиденцию компании в Абудже. Сколько раз я мысленно представлял себе встречу с Мариной. Я мечтал о ней. Я шел к ней. И все равно, влетев в ворота резиденции, я оказался к ней не готов. Я наконец-то спустился из поднебесья на землю, но, обняв Марину, ощутил, что силы окончательно меня покидают Вместе с текущими из глаз слезами.